Эта Норн тесно ко мне прижималась. Она смотрела на меня с таким беспокойством. Наконец, поправив свой домашний халат, я понял, что стою на равнине. Подошвы ног ясно чувствует поверхность земли. Тело Норн. Это был не сон. Что же это? Я не понимаю, почему я здесь.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 Я был против, говоря, что мы должны позволить детям расти более свободно, но был полностью побежден Лилией. А Иша росла быстро. Все, чему ее учили, она тут же усваивала. Скажем, ходить она научилась довольно быстро. И вот как раз в это время меня охватил яркий свет. А, вспомнил. Воспоминания вернулись. Похоже, что-то случилось. Я тут же осознал это. «Папа!» Раздался встревоженный голос Норн. Она смотрела на моё лицо. Все хорошо». Я нежно погладил её по голове, затем осмотрел окрестности. Не было и следа Лилии или Зенит. Были ли они где-то поблизости, или это только меня унесло вместе с Норн? Но почему... Я вспомнил. В подземелье был один раз, когда я попался в жесткую ловушку. Кажется, это была какая-то магия телепортации, которую мы запустили. Мне повезло, что в тот раз меня забросила куда-то недалеко. Элиналис как раз схватилась за край моей одежды, и ее тоже захватила. Это была ловушка, которая может вызвать мгновенную смерть, если вам не повезет.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 Я отправился в гильдию Искателей Приключений и разменял деньги. Восемь больших медных монет и девять серебряных. Я и не знал, что они подняли комиссию. Хотя и такого количества должно хватить. Я быстро посмотрел задание на доске объявлений, и поскольку там было задание на быструю доставку, я немедленно взял его. Леди за приемным столом пополнила магический заряд карты Искателей Приключений и подтвердила принятое задание. Поняв, что рейтинг, записанный на карте, был S, она немало удивилась. Причина удивления крылась не потому, что высший ранг был редкостью, а скорее сам факт принятия такого запроса. Обычно такие задания на доставку не требуют никакого рейтинга из-за срочности, но по умолчанию они считаются запросами и e уровня Обычно я не скрываю причин, но сейчас объяснять было бы слишком хлопотно, так что я не стал.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 Одним из многих преимуществ рейтинга S является свободное предоставление лошади как раз для таких заданий. И, конечно, это не значит, что мне нужно возвращать ее сразу после выполнения работы. На этот раз я сразу направился в совсем в другом направлении, чем то, которого требовала доставка. Конечно, мне неудобно перед заказчиком, но у меня тоже чрезвычайная ситуация опять повезло. Эта лошадь наверняка была у них одной из лучших. Это все лишь показывает, какой чрезвычайной была ситуация. Вполне могло быть, что мой статус искателя приключений давно аннулирован, и я не смог бы воспользоваться его преимуществами. Все-таки я уже не собирался продолжать вести жизнь искателя приключений. Усадив Нор на спину лошади, я запрыгнул следом. Немедленно мы выехали из города.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 Где вообще деревня на что я знал? Зенит, Лилия? Города крепости Роа тоже больше не было. Значит ли это, что Родеус тоже пропал? Глупость. Неосознанно я рухнул на колени. Уничтожение в телепортационной ловушке. Эти слова раз за разом крутились в моей голове.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 Нет, не сдавайся. В этот раз Лилия точно держала Аишу за руку. Давайте думать, что это так. Часть 3 Возвращая позаимствованную лошадь в ближайшем городе, я попытался собрать некоторые сведения. Кажется, катастрофа охватила весь регион Фито. Саурусу и оба пропали, и теперь лорд его брат.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 Отыскивал и собирал вместе потерявшихся людей в этих лагерях, а также организовывал и управлял поисковой группой ФИТОА. Эта сеть раскинулась во всех направлениях, пытаясь спасти тех, кто превратился в беженцев. Однако моей основной целью было не спасать всяких незнакомых людей, а помочь найти мою собственную семью. К тому времени силы, собранные вместе, были достаточно велики, чтобы принадлежать и королю.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 Так можно будет с легкостью отыскать всех и каждого. Это то, что я думал в то время. Я был слишком наивен. Часть 4 Прошло полгода с тех пор, как я начал свою деятельность в Милисе. Значительное число людей было заброшено на континент Милис. И все они были спасены один за другим. Кое-кто из них попал в рабство.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 Спасение беженцев тоже продвигалось хорошо. Благодаря рано начатым действиям, многие люди, нуждающиеся в помощи, были найдены почти мгновенно. Многие из них действительно были телепортированы на континент Милис. Им пришлось возвращаться пешком, так что мы выдавали им деньги на путешествие в качестве помощи. Пожилым людям и детям, которых отыскала поисковая группа Фито, предоставлялись места для отдыха.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 Это повлекло много жертв, но меня не остановило. Все, что мы делаем, оправдано. Мы были правы, спасая людей, и потому поисковая группа продолжала следовать за мной. Я использовал положение дворянина из рода Грейр от королевства Асура, семью Зенит, и то, что я бывший авантюрист, чтобы справиться с проблемой. Однако ни одна крупица информации о Лили или Зенит так и не достигла меня.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 К этому времени отчёты о найденных стали довольно расплывчатыми и запутанными, а также более редкими, чем прежде. Были те, кто найден посреди континента Милис и на юге Центрального материка. Было несколько деревенских жителей, которые до сих пор так и не нашли, и другие, кто до сих пор находятся в рабстве. По этой причине освобождение рабов планомерно продолжается. Первым делом нужно удерживать их в безопасности.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 Все предпринятые нами действия оказались тщетными для слишком многих, и информация о моей семье до сих пор не поступала. Я думал, что мог потерпеть неудачу Нам стоило искать на демоническом континенте и в северных районах Центрального материка. Если они оказались в рабстве в тех местах, то еще могут быть живы, мы должны были сделать все, что возможно. Первым делом стоило начать поиски в самых опасных местах. Нет, это невозможно. Большинство членов поисковой группы не годится для сражений. Большая часть из них просто фермеры. Некоторые были искателями приключений, но их слишком мало. И всех, кого я знал, уже отправили в соответствующие места. Оставшиеся же члены поисковой группы Фито, даже если их и отправить на демонический континент... Север Центрального Материка и Континент Бигариту не смогут выстоять в битвах, и тогда уже понадобится спасать самих спасателей. Поэтому мой выбор не был неправильным. Благодаря сделанному мной решению я смог спасти тысячи беженцев. Возможно, наладив контакты с бывшими членами Клыков Черного Волка, я бы смог организовать поиски и на Континенте Бигариту, и на Демоническом Материке, Но к несчастью, я смог связаться только с одним. Кроме того, это был всего лишь раз. Я больше не знаю, где он был и чем занимался дальше. Не думаю, что они такие бессердечные ребята. Наши отношения изначально были плохими, и я не слабо повздорил с ними во время нашего расставания. Это было худшее из возможных прощаний. Не было бы странным, будь они до сих пор на меня в обиде.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 Я пью с утра до ночи, не бывает времени, когда я трезв. Иногда, я думаю, просыпаясь посреди ночи, что мне не следует быть таким. Я стал совершенно бесполезен. И все из-за мысли, что вся моя семья погибла. Какой была их смерть? Что стало с их телами? В конечном итоге я мог думать только об этом. И я до сих пор ничего не слышал с самого момента катастрофы. Я не хочу думать. Я не хочу думать об их смерти. Уверен, каждый из них эти полтора года ждал моей помощи и в конце умер в слезах. Когда я думаю об этом, я чуть не схожу с ума.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 «Члены группы уже начали держаться подальше от меня. Того, кто всегда лишь пьет и воняет перегаром. Но это естественно. Никто не захочет связываться с таким дураком, который только и знает, что напиваться целый день. Однако, было одно исключение. И это была норм. «Пап, там только что был такой большой мужчина!»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 «Сейчас позовем каждого, чтобы собрались вместе. Они не сильные бойцы, но и их противники отнюдь не сильные искатели приключений, способные пробиться сквозь подземелья. Они должны быть в состоянии хотя бы быть наравне с такими. А пока они собираются, я отправлюсь туда, где возникли проблемы. Это место поблизости, так что я могу сразу вмешаться».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 Но... Не, не проблема. У меня более чем достаточно возможностей в плане боевых способностей. Думая так, я отправился на склад.